Глава седьмая. Тяжелый случай. Уже ложась спать, бабушка Света думала о том, что вот та женщина, которая сегодня была у нее, ребенка чужого пожалела. Он не виноват, что его мама убийцей оказалась. А его мама такого же ребенка жалеть не собиралась. Ей главное было мужчину к себе забрать. Да и муж, только и название. Прогонит его посетительница со временем. Именно прогонит, а не сам уйдет. Сыновья подрастут и помогать маме будут. Справится она и без его штанов. А сколько таких женщин прошли через ее комнату, скольким она помогла и не сосчитать? Аня продолжала дружить с Яриком, постепенно его перевоспитывая на свой лад. Она ему заявила, что если он ее жених, то должен ее слушаться. Тот пытался настоять на том, что мужчина главный. Но разве Аню можно переубедить? Она фыркнула, и завтра ее портфель к машине помогал нести уже другой мальчик. В принципе, его Аня заставила, сунув в руки портфель. А Ярославу она сказала, «Видишь теперь, кто главный? Я выбираю, кто мне будет портфель носить и провожать к машине. И попробуй мне запрети. Ты же не сможешь со всеми драться». А перед Новым годом к Воронихе пришла женщина с ребенком. мальчиком лет восьми, может, и немного меньше. Просто мальчик был худой, бледный, одни глаза и блестели. Она пришла с ним к Воронихе, неожиданно упала на колени, испугав и бабушку, и ребенка, и попросила: "Спаси его, я готова отдать свою жизнь, забери мою жизнь, пусть мой сын выздоровеет, у него онкология". "Я не делаю такого. Встань и не пугай ребенка. Давай я на него морок наведу, чтобы он наш разговор не слышал". Бабушка подошла к мальчику, положила ему руку на лоб, Тут и отключился. А она продолжала. «Что же ты из меня, убийцу, хочешь сделать? Никогда таким не занималась. Вижу, ты сама сына растишь. Тяжело тебе. Онкологию я не лечу. Могу убрать причины, вызывающие ее. Тогда ее можно успешно вылечить. Но у твоего сына так должно было случиться. Одни говорят «карма», а я говорю «на роду написано». Мама ребенка всхрипнула, а бабушка продолжала. Могу остановить развитие опухоли на два года, не больше. На больше силы не хватит. За это время ты сможешь и деньги на лечение собрать, и операцию сделаешь, а там глядишь и победите болезнь. Еще принеси мне все документы, которые соберешь, чтобы обращаться в разные инстанции за помощью. С этим также помогу, чтобы не ставили на очередь, а сразу клали в больницу. Сразу обследование, сразу операцию назначали сыну. Как я поработаю, у тебя два года на все будет поняла так устроит боже конечно устроит а там я и деньги выбью на лечение если ваша помощь будет спасибо вам большое спасибо погоди говорить приедешь через три дня мне подготовиться нужно будет людям отказывать на эти дни силу нужно будет подкопить это тебе не рожу лечителей испуг значит через три дня во вторник жду тебя бумаги принесешь в следующий раз В тот день не смогу что-то делать. Женщина кинулась обнимать ведьму, но та легонько отстранила ее и разбудила мальчика. Но предупредила, чтобы наперед никому не хвалилась, что она взялась сына лечить. Такими новостями ни с кем не делятся. Лечить такое – дело непростое. Бабушка эти три дня простилась, не пила сладкий чай, вышла босиком на свое место в огороде набираться сил. Рассказала Катерине, что ей предстоит делать, и просила прийти на обед, может, и помощь нужна будет, онкология много сил требует. Во вторник мама с сыном были у ворот с самого утра. Ворониха на понедельник, вторник и среду никому не назначала приходить, ждала посетительницу. Забрала мальчика к себе в комнату, женщину отправила в горницу, дала в руки псалтырь и сказала, чтобы та начала читать с самого начала. А какие молитвы на душу лягут, те читай трижды, и это также будет помощью. Но в комнату ко мне не заходи ни в коем случае, я сама позову, когда все будет готово. А сколько ждать? Откуда я знаю? Как пойдет?» Открыла ведьма дверь только в начале первого дня. Увидела ее та женщина и отшатнулась. У бабушки губы были белые, глаза запали, нос заострился. Она показала на мальчика и сказала «забирай». Ему бы поспать, но у меня нету сил. Тебе уходить нужно». Женщина зашла в комнату, взяла сонного сына, помогла ему одеться. Бабушка, тяжело дыша, стояла у дверей и ждала, когда та уйдет. Ей нужно было еще быстро все убрать после ритуала. Вспомнив, женщина достала деньги из кармана, которые приготовила, поблагодарила и поспешила со двора, понимала, что так нужно. — Ничего, остальное расспросит, когда в следующий раз приедет с документами. Она и сама испугалась вида бабушки, но ей в голову не пришло предложить помощь. А ведьма собрала огарки свечей, остатки воды, недогорелые травяные букеты и понесла быстро все в конец огорода, в огороженную часть. Назад шла, завернула на свое место, и голова у нее от слабости закружилась. Упала она буквально в полуметре от источника силы. Холод начал пробирать ее. Но хорошо, что Катя не стала ждать обеда, побежала к бабушке раньше. Увидела распахнутую дверь, следы в огород по нерастаявшему снегу, а назад следов не было. Вот и успела бабушку поднять, пока та не замерзла совсем. На работу уже и не пошла с обеда. Позвонила Алле, что бабушка заболела, и она останется с ней. Сама согревала бабушку травами патагонными, добавила дров в печке, затем заставила бабушку парить ноги, растирала ей спину. А главное, поделилась немного силой с бабушкой. Потом ее трав заварила. В общем, травы, травы и травы. Да и бабушка уже начала приходить в себя. С помощью внучки сходила на свое место, зарядилась. Потом сказала, что ей лучше. Пусть Катя идет или домой, или на работу. Она сейчас отлежится, а завтра никого принимать не будет. Конечно, Катя понимала, что бабушке нужно поспать или полежать в тишине, поэтому она ушла. Возвращаться на работу уже было некогда, ну, не на полчаса же идти, поэтому она пошла домой. По дороге думала, что такое же и ее ожидает. Думала о том, что ведь могла бабушка сказать «я это не лечу» и все. Но она сделала все, что могла, и даже больше. И кто-то будет говорить, что ворониха злая? Пусть бы увидели сами ее сегодня. Дома ее ждали дети с уроками, школьными новостями. Кто с кем подрался, и что у Людочки на утреннике будут новые туфли, а у нее, у Ани, нет платья бабочки, а ведь у нее роль бабочки. Такие вот новости. Насчет платья Катя сказала, что платье у Ани есть, нужно будет только крылья доделать. И папа их уже изготовил из проволоки, а мама обтянет тканью и пришьет блестки. А Андрей в этом году только стихи должен был читать. А они уже почти все и выучили. Готовила ужин. Вкусный плов. Сергей отгружал хлеб. Банк поднял кредитную ставку всем заемщикам. Нужно было больше платить. А они так планировали досрочно закрыть платежи, чтобы к следующему Новому году уже рассчитаться. Нужно будет урезать расходы. Поехать следующим летом с детьми на отдых не удастся. Через неделю пришла та женщина с документами. Бабушка взяла файлик с ними, зашла на полчаса в свою комнату и потом отдала их назад. — Ты файлик этот не меняй, пусть даже он и мятый будет потом. Так и давай всем в руки, и тебе будет дорога открыта везде, поняла? Женщина кивнула головой.